Глава шестая. Иголка в стоге сена. Алексей. Полтора месяца. Полтора, мать их, так месяца! Проорал я в трубку. Мы все выведали, Алексей Антонович. Это заняло очень много времени, но лишь потому, что... В общем, через пять минут папка и флешка будут у вас, и вы сами все поймете. Через пять минут я... Уже действительно изучал то, что нарыли инфера. И чем больше изучал, тем выше поднимались мои брови. Скажу так, за свою жизнь повидал достаточно. Меня практически невозможно чем-либо удивить. Но Валерии в очередной раз это удалось. Начать хотя бы с того, что она и не Валерия вовсе. Я смел папку на пол и вскочил с места. Значит, ты решила поиграть со мной? Что ж, хранительница, я всё равно выведу тебя на чистую воду. Выясню, зачем скрыла правду. Ты выполнишь то, что предназначено. А уж по доброй воле или нет, решать тебе. Валерия. Полтора месяца! Полтора, мать их, так месяца! Проорала я в трубку. «Ну, не кипятись ты так, Лер. Кризис в стране, просто нужно еще время. Зато точно найдешь работу мечты, а не схватишься за первую попавшуюся». Ольга всегда пыталась найти что-то хорошее в любой ситуации. «Оль, ну сколько еще ждать? Мне скоро тараканы будут еду носить, как в том анекдоте, а работы все нет и нет. Родители на меня надеются», — вздохнула я. «Ну я же вижу по горящим глазам Эйчаров, что их все устраивает. Все как один потирают лапки и толдычат, что перезвонят, а Восыны не там. Я не пойму, что делаю не так?» «А ты возьми да позвони всем сама еще раз. Напомни о себе». «Лишним точно не будет», — предложила подруга. И я прозвонила, как только положила трубку. Я обошла без малого все крупные компании города в надежде на хорошую должность и достойный оклад. Моим знаниям и навыкам можно только позавидовать, а резюме выставлять как образец. Но от чего то это не приближало меня к трудоустройству. В итоге снова промониторила сайты для поиска работы. Многие вакансии, куда отправляла резюме, так и не были закрыты. Странно. Я точно знала, что подходила им по всем параметрам. И тут раздался звонок с неизвестного номера. «Валерия?» – послышался тонкий и приятный женский голос, смутно знакомый. «Да, слушаю. Это Наталья. Вы десять минут назад звонили по поводу вакансии ведущего специалиста по закупкам». «Да-да, звонила!» – обрадовалась я. «Валерия, я не должна сейчас с вами разговаривать». «Но вы показались мне хорошим человеком, к тому же очень похожи на мою сестру», промямлила Наталья. «В общем, вы простите меня, может, не стоит вам это говорить?» «Наталья, ну вы же уже позвонили, значит, стоит». «В чем дело?» – спросила я в недоумении. Я слышала разговор между начальником отдела закупок и директором. Начальник явно хотел вас взять, был очень доволен собеседованием сказал что вы именно тот специалист которого он искал но вот директор наталья снова замолчала вздохнула и продолжила вы я боюсь не сможете устроиться ни в одну мало-мальски известную и крупную компанию в городе это еще почему кинул я брови директор сказал начальнику что даже будь вы трижды подходящей кандидатурой не будете у нас работать потому что это просьба Мирошниченко и Иглицкого. Ну и трудовую инспекцию упомянул. Я не знаю, кто это такие. Вам лучше знать, кому вы перешли дорогу. Спасибо, Наталья. До свидания. Я положила трубку и села за стол. Как же до меня раньше-то не дошло. И правда... Это было по меньшей мере странно, что меня не брали в нормальные компании с моим опытом и навыками. Что ж, это все объясняет. Если к делу подключился Иглицкий, директор департамента, я действительно не найду работу в этой сфере, в этом городе, а может и края. Никогда не думала, что Игорь Владимирович опустится до такого. Искренне надеюсь что с такими закидонами он недолго проработает начальником. Вот что значит взяли по протекции. А еще я считала, что такие времена давным-давно прошли, все же 21 век на дворе, но, как оказалось, нет. И вполне можно таким образом испортить жизнь человеку. Достаточно несколько звонков. Ну что ж, Лера, значит пришло время сменить специализацию. Только вот ума не приложу, чем бы таким заняться, чтобы и прибыльно, и в соответствии с моими талантами. Что ж, зато точно знаю, с кем посоветоваться. Позвонила Рыжику. Оль, тут вот какое дело. Мне нужно менять специализацию. Без тебя не обойдусь. Работу по прежнему профилю теперь не найду никогда. Заинтерриговала я подругу. В общем, ты приходи, как освободишься. Составим план и все обсудим. Как многие девушки, Ольга была падка на интриги и новости, поэтому пообещала прискакать в течение часа. Я, чтобы отвлечься, занялась уборкой. Минут через пятнадцать раздался звонок. Вот что значит правильно замотивировать человека, подумала я, вытерла руки полотенцем и пошла привечать любимую подругу. На пороге вместо ожидаемой Ольги стоял стояло видение. Видение, черт его подери. Правда, на этот раз в одежде. Да еще какой. Серый пиджак в светлую полоску, галстук в тон, такой же серый, а из нагрудного кармана торчал белый платок. Позвольте представиться. Алексей Антонович Крутов. При этом нежданный гость прочистил горло, поправил галстук двумя пальцами, ну, точь-в-точь, как мой старый знакомец, пиджачок-судачок. «Здрасте», — пробубнила я сдавленно. «Лучше бы он опять голым явился, честное слово».